Экспертиза. Идиллия, которая длится вечность, называется раем. А вот жизнь людей и предметов имеет свой срок и порой зависит от обстоятельств, сопротивляться которым нет никакой возможности. За месяц, что брошь провела в ящике, в хранилище приходили разные люди, что-то приносили или уносили, мерили температуру помещения, вытирали пыль и даже спали на стульях, но делали все это тихо. И вдруг пришла шумная компания из трех человек, которые вызвали у всех предметов неподдельное любопытство. Сергей Михайлович, византийские монеты времен императора Юстиниана, четыре штуки. Вот накладная. Спасибо, Ниночка. Следующий шкаф номер семь, ящик 254, орден Святого Георгия и золотая брошь в виде змеи. Ниночка убежала и, найдя нужный шкаф, выдвинула ящик. Яркий неоновый свет ослепил его обитателей. "Боже, как я соскучилась по свету", сказала с радостью брошь. "А мне с вами и в темноте было светло", парировал комплиментом орден. Ниночка аккуратно достала из ящика брошь и орден, а также лежащие под ними бумаги, и положила их перед сидящими мужчинами. Сергей Михайлович взял крест и стал пристально рассматривать его через лупу, заглядывал под ленту, тер мягкими перчатками. Поймали Ординова всё это напоминало медицинскую комиссию. Если еще месяц назад он с уверенным равнодушием сказал бы: "Доктор, отправьте меня в утиль, я устал". То после встречи с брошью он воспрял духом. У него опять появился интерес к жизни, и надежда заставляла его бормотать: "Оцените меня по достоинству, я еще могу быть полезным". Все это длилось около минуты, после чего Сергей Михайлович начал говорить орден святого великомученика и победоносца Георгия четвертой степени Колодка, банты, крест подлинные Эмаль на кресте имеет незначительные трещинки. Цвет эмали немного потемнел от времени. Сколов не наблюдается. Николай вы успеваете за мной записывать, спросил он молодого аспиранта, сидящего напротив. Да, конечно, тот поднял глаза. Интересно. Кому он мог принадлежать? Судя по колодке, одному из героев Первой мировой. Отложив орден в сторону, он развернул в четверо сложенный лист бумаги и начал читать. Воин Юрий Иванович. на 1915 год подпоручик при атаке германской позиции у деревни Тартак 18 сентября 1915 года ворвался во главе своей роты В неприятельский окоп захватил действующий пулемет и пленных, которых доставил в штаб своего полка. Участник гражданской войны, полковник, эмигрировал с бароном Врангелем из Крыма, умер в Париже в 1967 году. Человека уже нет, а этот орден будет продолжать нести память о нем через века. Он еще раз взглянул на орден и взял в руки следующий предмет брошь. О, какая интересная вещь. Эксклюзивная дамочка. При помощи лупы он стал ее рассматривать. Через какое-то время, улыбнувшись, сказал: "Брошь в виде змеи изготовлена из золота высшей пробы. Бриллианты, сапфиры кабошонные. Время изготовления конец XIX начало XX веков. Обратите внимание, молодой человек, на это клеймо. И он показал аспиранту обратную сторону украшения, на которое было выбито В.А. A Это клеймо принадлежит ювелирному дому Болин, поставщику двора его императорского величества. Этот дом знаменит своими украшениями, в том числе и брошами в виде божьих коровок, жуков, стрекоз и змей. Одна такая змея, судя по описанию очевидцев, была подарена государем императором Николаем II. Матильды Кшесинской. С вероятностью на 99% это именно та брошь, которая впоследствии уехала с ней в эмиграцию. Так что мадам обратился он к броши: "Добро пожаловать домой. Эти экспонаты достойны занять хорошие места. Нечего им больше в в хранилище готовьте к экспозиции. Меня в музей под стекло возмутилась брошь Это что? Я больше не украшу ни одного женского платья. Приемы, духи, шампанское, сплетни все это в прошлом. Какой ужас! Не расстраивайтесь, сударыня. успокаивал ее орден. Птицы тоже живут в клетках. Я вот большую часть жизни провел в шкафу. Должен вам признаться, с одной стороны, я даже рад. После долгих лет у меня появился статус. Да какой? Я теперь исторический экспонат. А с другой он тяжело вздохнул. Мне немного грустно, потому что нас с вами теперь обязательно разучат.